Новость распространилась со скоростью лесного пожара. Я знала, что она не ставит Роберта равнодушным, и меня совсем не удивило, когда он ворвался в мои покои с перекошенным от ярости лицом. По-моему, сэр Роберт опять забыл, что находится в присутствии королевы, заметила я своим фрейлинам. Оставьте нас, пожалуйста, ибо я намерена сделать ему внушение. Да, мы поспешно ретировались, однако можно было не сомневаться, что они будут подслушивать ещё бы такой превосходный предмет для сплетен. Итак, ми лорд, чем объяснить ваше более чем странное поведение, поинтересовалась я. До меня дошёл чудовищный слух, возопил Роберт. Я в это не верю, я требую немедленных объяснений. Робин, бывают моменты, Когда ты испытываешь моё терпение, отнесясь к тебе с искренней симпатией, я прощаю тебе кое-какие вольности, но ты заходишь слишком далеко. Нет. Ты скажи, известно ли тебе, какие ходят слухи? Не забывайся. Здесь вопросы задаю я. Роберт топнул ногой. Его лицо побагровело от гнева. Мне сказали, что я буду отправлен в Шотландию. Да, и там Ты женишься на самой красивой из королев. Во всяком случае, так её считает шотландский посол. Я тебя не понимаю, Роберт. По-моему, ты должен радоваться такой удаче. Ах, как тебе всё известно? Это твоих рук дело. Я опустила голову, чтобы он не увидел моей улыбки. Роберт бросился ко мне, схватил за плечи. Тут я напомнила ему что могу позвать стражу и его немедленно арестуют. Не слушая, Роберт тряхнул меня, что было силы. Ой, кажется, Робин разозлился. На смешливый вопросил я: как ты можешь быть такой бесеречной? Значит, тебе не хочется надеть на голову корону, только не шотландскую. А как же прекрасная королева? Для меня существует только одна королева. Ты меня дурачишь. Нет. Я говорю серьёзно. У Роберта было такое растерянное выражение лица, что продолжать розыгрыш было бы слишком жестоко, но я всё же не удержалась от искушения. Ты заставила меня поверить, что мы, я, я заставила? Нет, ми лорд. Вы сами морочили себе голову. Сколько раз я тебе говорила, что не выйду замуж, что навсегда останусь девственницей. говорила или нет? Говорила, но не всерьёз. Робин, я знаю, тебе нужна королева. В Шотландии ты её получишь. Нет. И наденет её на тебя красивейшая из королев. Красивейшая из королев сейчас передо мной. А вот мастер Мелвилл с тобой не согласится. Он варвар из варварской страны. Возможно, ты прав. Жалко было бы отправлять моего изящного штальмейстера в эту дикую страну. Оставлю кое-кое тебе здесь. Честно говоря, без тебя при дворе станет смертельно скучно. Роберт схватил мою руку и поцеловал. Мне надоело слушать про красоту и таланты этой особы. Жалобно сказала я. Вдруг она пойдет на меня войной. Как ты думаешь, многие или из моих подданных встанут на ее сторону? Я всех их сотру в порошок, хвастливо заявил Роберт. В этой стране есть только одна законная королева, и если будет на то милость Божья, она будет править на многие годы. Я видела, что былая самоуверенность к нему уже вернулась. В глубине души Роберт знал, что я не отпущу его от себя. Он в ночь принялся целовать мои руки. думаю, на этом Роберт не остановился бы. Но я положила конец вольностям, и мой фаворит тушевался. Мария Стюарт разозлится, когда узнает о моём предложении, улыбнулась я. Ведь она говорит о тебе всякие ужасные вещи, называет конюхом, который прикончил свою жену, чтобы жениться на королеве. А обо мне, кажется, она отзывается тоже не слишком лестно, а ведь я перед ней ни в чём не виновата. Всего лишь взошла на престол, который принадлежит мне по праву. Но что делать, Роберт? Если шотландская королева даст своё согласие на этот брак. Ты ведь откажешься, да? Пусть мастер Мелвил и все шотландцы знают, что для тебя важнее быть рядом со мной, чем воздажить на голову их корону. Мне всё это не нравится, буркнул Роберт. А мне нравится. Ты мучаешь меня. Вот как? Так может быть, при шотландском барисе с тобой обойдутся лучше. Не говоря об этом. Я хочу быть только здесь, рядом с тобой. Елизавета, моя королева, давай покончим с этим навсегда. Давай поженимся. Все этого хотят, даже Сесил согласен. Нет, ещё рано. И потом я не договорила. Я не могу предлагать королеве Шотландской его мужья, какого-то лорда Роберта, претендует на её руку, и более высокий, по меньшей мере, графья. В общем, я решил воспользоваться этим случаем, чтобы даровать тебе титул графа Лестера и барона Денби. Учти, что в прежние годы эти титулы носили лишь члены королевского дома. Вдовесок к титулам Ты получишь по месте замок Кэнилворт и замок Арстелгров. Роберт захлопнул глазами. О, как хорошо изучил я своего любимца. Он и так считался одним из богатейших людей в королевстве, но ему всё было мало. Но вот видишь, на коленнии пёс неблагодарный. Как ты мог подумать, что я хочу тебя изгнать? Я всего лишь придумала способ тебе наградить. Церемония возведения Роберта в графское достоинство проходила весьма торжественно. Моё платье, всё усыпанное драгоценными камнями, сверкало и переливалось в лучах солнца. Я проследовала в зал для приёмов, сопровождаемая пышной свитой. За мной шествовал юный лорд Данли, первый принц королевской крови, неся на подушке королевский меч. следом шли знатнейшие вельможи, в том числе шотландский посол и лорд Хансон, в обязанности которого входило набросить на плечи Роберта зелёный графский плащ, отороченный горностаем. Последним выступал Роберт в камзоле и берете. Он приблизился к трону, опустился на колени, и лорд Уильям Ховард передал ему титульную грамоту. Я отдала её своему первому министру Сэру Уильяму Сесилу, и тот громко прочитал этот документ. Затем лорд Хенсон передал мне перский плащ, и я собственноручно накинула его на плечи новоиспечённого графа. Наклонившись над коленопреклонённым Робертом, я увидела его шею, завитки тёмных волос и, не удержавшись, провела пальцами по смуглой коже. Пусть знает, как я люблю его. Пусть не думает, что я хоть на миг всерьёз допускала мысль, что он может достаться Марии Шотландской. Джеймс Мелвилл заметил этот жест и уставился на меня с отвисшей челюстью, чем немало позабавил. Я немедленно подозвала к себе шотландского посла и спросила: "Что он думает о его милости графе Листере, бароне Денби?" Это верный слуга вашего величество, ответил Мелвию. Этому дворянину повезло с государенью, которая щедро награждает за заслуги. "И всё же, мне кажется, вам больше по вкусу вон тот юноша", показала Яна лорда Данли. Мелвию понял, на что я намекаю. "Но что вы, ваше величество? Кто же захочет брать в мужья безусобой юношу, похожего на девицу?" Ах, коварный шотландец. Он не догадывался, что мне известно про интригу, которую он затевает с матерью Данли. Да, этот Мелвилл был не так-то прост. И всё же я испытывала к нему симпатию. Мне нравилось, как отчаянно защищает он достоинство моей госпожи, как старается ни в чём не уронить её честь.